Глава девятая. Космос, прикроем, беги к нам, закричал Лёха. Мой кник, как будешь готов? Да, 5 минут. О'кей? Лёха явно удивился, пустил очередь по коридору, но подтвердил, что они готовы ждать. Я бросился в комнату. Фотографии это хорошо, но я так могу целый год этот дом искать. В ускоренном темпе принялся крушить комнату. Уже забил на аккуратность и тишину, всё равно в коридоре постоянно раздавались выстрелы. Перевернул кровать, вывалил все вещи из шкафа, потом принялся за стол. Выдёргивал и потрошил ящики, что именно искал сам не знаю: бумажку с адресом или логины от соцсетей с постами, в которых отмечена геолокация, на худой конец смартфон или навигатор с сохранённым маршрутом. а попадалось все что угодно, но неискомое. На виду и по верхам лежала косметика, констовары, бижутерия, а чуть поглубже запрятались садомаза набор кожаных игрушек и ремней. Какой, однако, затейник этот профессор, хотя, может, и аспиранточка, некогда было в девайсах разбираться. Я перевернул ящик, И вытряхнул всё, что в нём было, на свободный пятачок на полу и заметил выпуклый конверт, скотчем приклеплённый к гнезду. Внутри лежал ключ и на вид неодешевававый китайского замка. Три хитро выпиленных волнистых паза разной глубины, плюс зубчатая нарезка и прорезиненные накладки, чтобы удобнее в руке держать. К нему прилагалась пластиковая ключ-карта. без опоздавательных знаков вот только адрес опять забыли написать я осмотрел конверт в верхнем углу кто-то ручкой нарисовал два маленьких сердечка и подписал арендовал нам секретное но очень уютное гнёздышко космос режь ещё давай закричал Лёха в перерыве между перестрелками личу насчёт 3 Я подкрался к двери и полоснул очередью в сторону перехода между корпусами, заметил вдали как минимум четверых чернокожих в военной форме, но ни в кого не попал. Шустрые оказались. Не приберете только. Ха, давай на брейшем полёте, Лёха засмеялся. Раз, два и три. Я стартанул лишь на мгновение позже, чем Лёха открыл лагонь. заставляя на поддавших прятаться. Но не всех. Один решил рискнуть и добраться до меня. Лёха среагировал моментально и точно скорректировав огонь и при этом не зацепив меня, виляющего между баррикадами. Сзади закричал раненый, а я на последних метрах до спасительного угла нырнул рывком и кувырком ушёл за спинок миротворцу. и похлопал его по спине. С другой стороны коридора, с коротким дрыбовиком, стояла девушка. Я мимоходом просканировал снизу вверх: конверсы, джинсы, майка без рукава, поверх неё разгрузка. Чем-то напомнила Лару Крофт, только волосы короче и розовые, да чёрные татушки на руках. Неплохо так, я удивился. Но высказаться не успел. Девушка озорно подмигнула. «Прикрывай, я почти пустой», — меня перебил Леха. «Потом познакомитесь. На счет три». Теперь мне пришлось палить, заставляя нападавших ныкаться. Они тоже без дела не сидели, и за время нашей игры выгляни-пальни и спрячься, пока палят в ответ. Оттащили раненого... и приблизились на несколько комнат вперед, да и подкрепление к ним подтянулось. Я разбил плафон над головой одного из солдат и подловил, когда он дердался от осколков, летящих на голову, и чутка высунулся из-за холодильника. Минус два, но с учетом подкрепления еще как минимум шестеро осталось». Мои новые напарники скрылись за дверями следующего корпуса, но не надолго. Лёха промелькнул в окошке, крикнул: "Не дыши!" и метнул зелёный цилиндр, из которого начал валить дым. Коридор заволакло дымом, и я сделал очередной рывок в дверь, заботливо приоткрытую Лёхой. Раскочил третий корпус и оглядываясь на рассеивающийся дым, побежал за миротворцем к лестнице. Мы пошли вверх, миновали один этаж, а потом между третьим и четвертым уперлись в толстую решетку, за которой стояло два молодых парня. Я мысленно обозвал их помятыми мажорами, которые раньше точно были модниками. Сейчас лоска поубавилась. Одежда, в основном простая и удобная, кое-где протерлась, Но кроссовки на обоих были какие-то слишком дутые и мудреные. Наверное, очень дорогие. Плюс у того, кто был повыше, на запястье бликовали часы Apple Watch, а у второго что-то золотое. Мажоры были при оружии, стояли на безопасном расстоянии, чтобы не дотянуться от решетки, и с линцой, будто высокомерно, смотрели на нас. Лёха дважды рявкнул, чтоб открывали, и только тогда яблочный вовин принялся щёлкать какой-то хитрой запорной системы. У нас опять гости. Лёха пропустил девушку, потом меня, сам запер замок, и это двинул от стены стальной лист, перенёс его к решётке. Действуем по схеме номер 4. Скоро подменим вас. А пока не лезьте. А вот и они не полезут дальше. Лёша, а это что за пассажир? Мажор кивнул на меня с таким видом, будто в зоопарке какой-то насекомое разглядывает, а потом уставился на девчонку ища поддержки. Он что, с нами пойдёт? Мы так не договаривались. Паулик, реально достал уже. Лёха напрягся, чувствовалось, что сдерживает себя. Причём Паулик это тоже почувствовал и отступил на шаг к стенке. Это чмоза и со мной. Кто куда пойдёт решать не тебе. Всё, что тебе сейчас нужно знать это схема номер 4. Повтори. Номер 4, пробурчал мажор сквозь зубы. Вот и ладушки. Вопросы есть? Вопросов нет. Скороговоркой выпалил Лёха и потянул меня за собой. На четвёртый этаж. Мы поднялись в коридор, брат, блядь, здесь таких же на нижних этажах. И прошли мимо наглухо забитых досками дверей до комнаты с номером 407. Мираторрес постучался явно условным тук-тук, тук-тук-тук, тук. И через минуту нам открыли. Вот тут уже было интересней. Не маленький пенал 3х4, как все остальные комнаты, а длинное пространство со сломанными стенами, состоящее как минимум из четырёх комнат. Прямо целый лагерь внутри дома. Ближе к окну сложены из кирпичей очаг и куча порубленной мебели. Вдоль стены трицветные туристические палатки. Ещё несколько пенок и спальников валялось просто так. Рядом кучей лежали рюкзаки, три армейских баула, а у дальней стены стоял стол с армейским ящиком, коробками с патронами и аккуратно разложенным оружием. Встретили нас две девушки, такие же молоденькие, как все вокруг, ни считая нас с Лёхой. Одним словом, студентты: обе симпатичные, подтянутые, где надо поддутые, а где не надо. Там тоже всё нормально. У одной даже чересчур на мой вкус большие глаза, губки уточки на полулице, следы косметики. Как бы странно это ни выглядело в окружающей обстановке. Товарищ командир 1-го взвода, девчонки дурачась, вытянулись по стойке смирно перед Лёхой и при этом поглядывали на меня, может, ожидая какой-то реакции. Меня же больше волновало, идёт ли за нами погоня. Но Лёха не парился, а ему видней. Наверное, для охраны и готовки территории всё в порядке. Обед почти готов. "Вольно", вздохнул миротворец, а потом повернулся ко мне. "Видишь, при сухо с каким контингентом приходится работать?" "Вижу, но вообще не понимаю, что тут происходит". И Леха рассказал, напомнил, как поцапался с консулом, а потом еще продолжил уже по дороге. Как ему откровенно намекнули, что консул этого не простит, и лучше ему домой даже не рваться. Вот он и прикинул варианты, посоветоваться с друзьями из отряда, и Косой, один из соратников, напомнил про Аркадия Краснова, айтигения всей нашей державы, и его дочь, студентку МГИМО, затерявшуюся где-то в кампусе колледжа. Лёха косой и ещё с ними увязался Дёма с санитара отряда. Взвесили все за и против и потихому двинули искать дочурку. И нашли, но не родну, а с довесткам из мажористы золотой молодёжи, где все как один чьи-то маменькины или папенькины сынки. Кого только не было, и сын министра И дочка кого-то из центра банка одной компашкой в Москве тусовались, так вместе на практику и приехали. Экстрима дебилам захотелось. До москушно им уже на геликах гонять, до да коксом обдалбываться. Лёха был категоричен, крыл мажористов детей как мог, не скрывая своей неприязни, но Ольгу, ту самую дочь Краснова, ругал только за цвет волос. в остальном защищал даже мне показалось что черещюр прикипел похожу грубый солдат говорит она единственная кто ехал сюда по делу и помимо гибошной практики собирался помогать красному кресту а остальные подтянулись сначала яблочный павлик на правах жениха а потом и вся тусня Миротворцы чуть-чуть опоздали и с последней всех окопались в кампусе, держа оборону от переродившихся мёртвых студентов и пытаясь выйти на связь с Москвой, а потом и выторговать себе настолько приличную, что аж неприличную награду в обмен на вернувшихся домой их детишек. Краснов через личные контакты и очень большие взятки умудрился организовать эвакуацию, а точнее, проход через борскую блокаду, которую контролируют русские. Там всего-то и дело пройти вдоль берега до границы с Гвинеей, а там уже подберут. Как именно Лёха и сказал, но намекнул на подлодку. Только вот её надо дождаться. И всё было прекрасно. Кроме бесячих мажоров, которые отели отсидеться в укреплённом кампусе, а ближе к делу раздобыть катер и тогда уже рвануть домой. Но потом на одной из вылазок цапнули дёму, и он обратился. А когда вышли за лодку, то нарвались на каких-то бандитов, и Лёха остался один на один с выводком наглых, невоспитанных мажоров. Бросить их всех, кроме Оли, Он не мог. Уже и жаба душит, и обещания серьезным людям даны. Начал их тренировать и даже добился какой-то минимальной дисциплины, но все равно оставался нянькой телохранителем семерых балбесов. Пятерых я уже видел, а еще два парня несли дежурство на крыше. Но, конечно, кроме Оли. Леха охал и юлил, но к гадалке не ходи, А парень к ней проникся. И тем больше раздражался на Павлика, которого родители назначали Оле в женихи. Короче, присуха, предлагаю тебе сделку. Лёха зачерпнул из котелка добавки супа и подлил мне в тарелку, загадочно подмигнув при этом. Ты, конечно, не профи, но всяко лучше моих птенчиков. Помоги мне достать лодку. Прикрою немного, там мы тебя с собой заберём. Что скажешь? Теперь пришла моя очередь. Прям всё-всё я не рассказал, только главное. Про сестру, про Global Corp, про заложников и про алмаз. Лёха слушал, открыв рот, периодически пытаясь донести до него ложку, но на каждом витке моей истории так и зависал. а вместе с ним и три невольно подслушивающих девушки. Губастая так вообще смотрела то на меня, то на Леху, что-то прикидывая себе на уме, явно сравнивала нас. Ну уж, дудки, я не то что нянька не хочу быть, и тем более борцом за звание альфа-самса в этом мини-гареме. Мне алмаз надо найти. Хотя предложение Лехи звучало заманчиво, И по срокам довольно близко совпадало. Плыть до места встречи, эвакуатор будет ещё около 2 недель. Пока подготовятся, пока доберутся, я как раз должен успеть сестру спасти. Когда я закончил свой рассказ, студенточки хлопали ресницами, вздыхали, явно желая мне посочувствовать, но не решались. Зато Лёха выступил. Прикольно. Он задумчиво почесал щетину. То есть, привет от меня на Соколов ТВ никто не передаст, типа того. Я сначала не понял, насколько он это серьёзно, но парень заржал. Разве тему нам не дали, в дверь постучали. Опять я в нас каким-то смыслом, но теперь иначе. Тук-тук-тук, тук, тук-тук. На пороге появился пухлый парень. Это киперёночек, воспитанный гипеработливой мамаши. Товарищ командир взвода, разрешите обратиться. Валяй, рядовой. Противник подтянул резервы и окружает нас со всех направлений. Пухляш как мог вытянулся по стойке смирно и выпалил всё на одном дыхании. Лёха, а кто это вообще такие? Много их. Не поверишь, блядь. Соседи с факультета искусств, а с ними местные отёповцы. Ну, а потом к ним ещё какие-то то ли партизаны, то ли дезертиры присоединились. В общем, сборная солянка какая-то. Лёха махнул рукой в сторону оружия, и девчонки пошли вооруживаться. Мы практически с первого дня собачимся. Они нападают, ну, обламываются. А вы? А нам страшно. Ещё когда парни живые были, мы пару раз им прилично вломили, давно их не было. А сейчас на нашу с тобой стрельбу слетели, похоже. Я вообще-то не трус, но боюсь. Боюсь, вдруг сюда отряд положит, кого я тогда к мамкам повезу? Поможешь? Говори, что делать. Что там за схема номер 4? Тут уже «Пятая нужна, раз ты с нами!» Леха улыбнулся. Схема номер четыре предполагала всего лишь четыре огневых точки. Одна на крыше, вторая у решетки, третья и четвертая у замаскированных дырок в полу, через которую отлично простреливались подходы к решетке. В пятой схеме еще добавлялся лазучек, который должен был обойти нападавших с флангов. Эту роль на себя взял Лёха, не доверив её ни студотряду, ни мне, сославшись на то, что он лучше знает местность. Я спорить не стал и отправился на крышу, сменив там ещё одного мажора. При всех своих минусах и замашках ребята меня удивляли, но и подбешивали. Честно, не понимаю, как они умудрялись оставаться такими чистенькими, аккуратными и бодрыми. Наивный ли это был азарт или непоколебимая вера в собственную безнаказанность, в то, что с ними никогда не случится ничего плохого? А может, просто глупость и непонимание, что жив они до сих пор только благодаря Лёхе, что даже половину случаев, когда он спасал им жизнь, то делал это настолько хорошо, что они даже опасности не успевали заметить. Настрой у них был боевой, И это всё равно лучше, чем трусливая истерика. Прежде чем скрыться в глубине этажа, где устуд отряда были проломаны секретные проходы и проложены тайные ходы, Лёха проверил позицию каждого. Повторил инструкции и требовал обязательного их исполнения. И если не тупанут, да не будут лезть на рожон, то шансы остаться в живых у них очень высоки. Меня Лёха особо не мучил, но присматривался, не понимая, что от меня ожидать. Порекомендовал несколько направлений, откуда обычно на них нападали соседи, а где наоборот наблюдалась повышенная активность зомби. Пожелал удачи и показал, как забраться на крышу. Задача номер 1 удержать нападавших, пока Лёха не зайдёт к ним в тыл. Задача номер 2 помочь туда отряду, если враг массово прорвётся в корпус. Пригибаясь, чтобы меня не заметили раньше времени, я пробежал по ложбинке между арак и спрятался у небольшой больницы, которую здесь пристроил туда отряд. Выглянул вниз, и действительно, чоповцы какие-то за машками на крутых копах подкатили на двух машинах к главному входу, выставили их боком, и прячутся за тачками, выцеливая вход. Ждут чего-то или кого-то. Кого ждут, стало понятно буквально через несколько секунд. Из-за угла соседнего корпуса выехало еще четыре машины. Две технички с пулеметами, один пикап с десантом и черный лэнд-крузер. Технички стали по бокам, дополнительно перекрывая углы здания. Причем пулемет в левой развернули не на корпус, а на лес у чоповцев за спиной. Лесант высадился из пикапа и рассредоточился по укрытиям за машинами, а сам грузовичок развернулся и выставил усиленную раму задом ко входу. Подбежал совсем молоденький негритенок и прицепил к фаркопу сразу четыре троса с крюками. Вход в третий корпус я не видел, но вряд ли Леха бы его не забаррикадировал. Так что, скорее всего, вырвут решетку. Я услышал тихие шаги за спиной, обернулся и увидел Олю. Симпатичная она все-таки. Большие зеленые глаза, чем-то на Скарлетт Йоханссон похоже. Вот только чересчур худая, непонятно зачем розовые волосы. Но спросил я не это. Что случилось? Я пошёл к ней на встречу и прошептал: "В обоих переходах, в смешных корпусах полно солдат, но пока не лезут, ждут чего-то. Одновременно хотят со всех сторон пойти. Вы справитесь или помощь нужна?" "Справимся. Я просто предупредить хотела". Я перебрался через одну арку, И подкрался к соседней бойнице, выглянул оттуда. Тросы уже висели в натяг, пикап урчит на холостых оборотах, а водитель почти прижался к заднему стеклу, положил руку на сиденье и смотрит на здание. Как газанёт, буду валить. Один из бойцов, причём морда какая-то знакомая, будто я его уже где-то видел, посмотрел на часы, кивнул, и подошел к лэнг-крузеру, постучался. Дверь открылась, и оттуда, опираясь на подножку, медленно вылез человек с громкоговорителем в руках. А вот его-то я отлично помню. «Баба Ниджеро — лаварь дезертиров, любителей боев на арене, собственной персоной». Надо было валить его сразу же, как только дверь открылась, Ну, я упустил момент. Пока разглядел, пока узнал, было уже поздно. Его практически сразу прикрыли два амбала, а потом он сместился за машину, только кончик громкоговорителя торчал. "Эй, туристы!" бамани гаркнул в микрофон по-английски. "И перед эта наша земля. Выходите с поднятыми руками, и я сохраню вам жизнь. Считаю до пяти!" 1. верить бабани себя не уважать. На счёт 3 пикав газонул, на счёт 4 я выстрелил в голову водителю. 5 уже не было. По крыше и конкретно по бойнице, за которой я был ещё при счёте 4, хором ударили из всех стволов. Под дождём из каменных крошек я отполз на середину крыши и достал рацию. Гладик Риом, это космос, как слышишь? Не огнь. Ты где? В тут городке. Можешь подскочить на пиране, забрать меня, а то прижали слегка и Валькирию захватить. Снайпер очень сейчас нужен. Я бы в радостью, но послышался скрип, будто кто-то пытается вырвать рацию из рукадика. Космос, говорит Макферси. Где тебя черти носут? Возвращайся скорее Вы в Боевосаде, Саламон пришёл мстить.